Глава двадцать пятая Тор, как я рад тебя слышать! Я тоже рад, я скучал. Звал тебя, звал, а ты не отвечал. Мне тебя также не хватало, но теперь тебе нужно срочно отойти от края. Лучше вообще отбеги, сейчас здесь будет опасно. Произнеся последнее предложение, мне приходится постоянно прерываться. Щупальца гигантского струпта перестают отвлекаться на сторонние цели и переключаются на одного меня. Походу, просто других съедобных объектов не осталось. — Зачем отходить? За тобой лезет большая еда, а я хочу есть. — Отличная идея. Атур знает толк в кулинарных изысках. — Заглохнет. Твоего мнения никто не спрашивал. «Братишка, а кто еще в твоей голове разговаривает?» «Не обращай внимания, потом объясню. Ты лучше отбегай, мы уже близко к краю». «А еда?» «Она невкусная, просто бе». Кончик очередного щупальца, что пытался меня проткнуть, срезается клинком. Резко неподконтрольное мне движение головой, и вот уже мои челюсти жуют отрезанный кусок. Первые мгновения в нем еще действуют функции по поглощению органики. Потом ощущение пережевывания оставляет желать лучшего. Действительно невкусно. Би, Фридрурок, ты в мне небо в язык взрок. А, ерунда. Сейчас усилю регенерацию на поврежденном участке, и все будет пучком. И действительно, через короткий промежуток времени язык и неба восстанавливаются. Тор, уходи! Кричу питомцу, так как еще пара десятков метров, я выберусь из разлома. На этот раз питомец меня слушается, и его связающая над краем обрыва голова пропадает. Наверное, подействовало утверждение, что еда невкусная. Для преодоления оставшегося расстояния трачу секунд 5. Но как только оказываюсь на травяном ковре у края разлома в трех десятках метров от чистокола, привычно уже срабатывает чутье, причем я явно ощущаю, откуда придет удар. Передвигаю левую ногу ближе к правой. В том месте, где до этого она стояла, вырывается кончик щупальца жирона, Не высоко, всего на десяток сантиметров. Но этого бы хватило, чтобы повредить мне конечность и остановить. Снова обостряется чувство опасности. «Я совершаю шаг вперед!» Там, где стояла правая нога, показывается другое щупальце. А первое уже убралось, чтобы появиться в новом месте. Опасные органеллы слизня начинают вырываться из земли с огромной скоростью, а я непрерывно переставляю ноги и прыгаю. Левая нога вверх, скачок, шаг вперед, приставной вправо, прыжок назад. Правая нога вверх, скачок, прыжок, шаг вперед, шаг назад, прыжок с разворотом почти на 180 градусов. А добежавший подальше Тур, склонив голову на бок, наблюдая за моими движениями, даже пытается повторять то одну лапу поднимет, то другую. Какие танцы без музыки! Раздается в моей голове веселый, безбашенный голос психа. Динамичная песня сразу же накрывает мое сознание. Ой, чита дрита дрита танец заводной! Ой, читу-читу-дриту, ты потанцуй со мной! Находясь в шоке от услышанного, несколько раз оступаюсь и чуть не падаю под удары щупалец. «Выключи, сука, эту хрень, срочно!» «Хорошо, хорошо! Чего разорался-то?» «Хорошо, все будет хорошо! Ой, чувствую я, девки, загуляю! Псих!» «Все, все, успокойся. Подумаешь, поприкалывался. Эти песни я не сам придумал, а на задворках твоей памяти нашел». «Ну почему этот бред не стерся из моего мозга вместе с другими знаниями?» «О, танцуешь! Я даже не удивлен!» Доносится от частокола знакомый голос. «Права была, Ксюха! Ты вниз полетел не погибать, а развлекаться!» Поворачиваю голову на меня со скучающим видом, подперев рукой голову, взирает из-за зубцов частокола Ян. «Эй, народ! Блудный сын вернулся!» Обернувшись, кричит паладин. «Гляньте, он тут танцы устроил!» Из-за стены начинают появляться новые люди. «Приветствую, повелитель!» Хором выдают пиздум и гондон. «Какой же ты козлина, Макс!» Обвиняющий заявляет Оксана. «Мы с девочками реки слез пролили, оплакивая твою погибель, а ты, кобель, где-то гулял и развлекался». Блин, они, похожи из-за высокой травы и не видят появляющиеся то тут, то там щупальца. «Он и уровень новый уже получить успел» тыкает в меня пальцем Вероника. Узнает, Кирилл обидится, будет просить сходить с ним в данж. И хоть на какое-то время перестанет ныть на ухо Хрычу, чтобы тот отдал ему дракона. «Посмотрите на него, он и не думает останавливаться, дальше танцует!» Продолжает Оксана. «Здорово, Макс!» Появляется дружелюбно улыбающийся Серега. «Чего делаешь?» Еле успеваю убирать ноги и тело от выстреливающих из земли щупалец, что затрудняет возможности говорить и оправдываться, от нападок выдавливаю. «Танцую!» Я чуть погодя отпрыгнув подальше добавляю. «Где хрыч с драконом и Кирилл?» Думаю, пройтись огоньком по телу слизня будет хорошим решением проблемы. «Он нас еще и прогоняет. Мешаем развлекаться?» Наседает на меня Оксана. «Ага», — огрызаюсь я. «Не дам никому присоединиться к такому веселью. Хватит мешать повелителю в его недоступных к пониманию нашими скудными умами занятиях. Пойдем работать дальше», — призывает остальных бин -пин. «Сдается мне, Макс не просто так выдает такие кренделя», — задумчиво произносит Гох. В этот момент огромная туша струбта появляется на краю разлома, медленно-медленно выползая всем телом. Зрители всего эпичного явления начинают возбужденно выдавать. «Ого! Нифига себе! Охренеть! Вот это да! Это же еще один бесец воздрагается пиздом. Затем на пару со своим корешем Гондоном скандируют. «Писец! Писец! Писец!» Тем самым привлекая к творящемуся представлению новых зрителей. Похоже, жители поселения побросали свои дела и бросились смотреть шоу с моим участием. Голов, торчащих над частоколом, уже не счесть, как и новых голосов, скандирующих писец. «Валите отсюда, срочно!» — призываю глупых зрителей. Они даже не понимают, что за опасная тварь ползет за мной. «А босса в одиночку собрался завалить? С другими не хочешь поделиться?» Упрекающий спрашивает Ян. «Где хрыч с драконом и Кирилл?» Приходится повторить вопрос, так как мне на него еще не ответили. «Они пошли Гаврюшу прокачивать на оживших деревьях. Друмгор, Диана Старс и Князь Смерти с ними», — отвечает Серега. «Это хреново. И чего делать? Моя магия эту тварь не берет. Физические атаки наносят как-то совсем мало урона. Свалившийся на тушу слизня здоровый камень это показал. А срезанные щупальца очень быстро отрастают». Быстрая регенерация босса тому способствует. Боюсь, что первого же атаковавшего жаруна ждет нанизывание на щупальца и смерть. «Да, забавные у тебя, друзья. Представители разных рас. Интересненько. Ехидный тон из мне не нравится». «Чего тебе интересненько?» — мысленно спрашиваю его. «А ты ведь их на зубок еще пробовал? Сдурил совсем?» Ну, хотя бы по чуть-чуть, по кусочку от каждого с них не убудет. Чтобы я больше таких предложений не слышал и не отвлекай, я как бы занят. А когда они с прокачки вернутся? Спрашиваю воина про Хрыча и Кирилла. Так должны уже, что-то задерживаются. Да мы и без них справимся. После этих слов Серега с хеканьем запускает свою кувалду в струп переростка. Оружие вминается в мягкую тушу слизня и пропадает. Серега, прыгай! Ру товарищу. Тот лишь заторможенно глядит на свою руку, в которой должно появиться его оружие. Зато Ян быстро соображает, что к чему. Он отталкивает щитом тело воина и сам еле успевает отшатнуться от вырвавшегося снизу щупальца. Причем не отсюда видно, как его конец заканчивается выше головы паладина. Это при том, что тот стоит на настиле в полутора метрах от земли. Второе щупальце Ян срезает своим мечом. «Валите, придурки, не лезьте!» Надрываюсь я, глядя, как количество атакующих меня щупалец сокращается, а это значит, что они теперь орудуют за защитной оградой. Раздаются крики и визги на стене. Наконец-то до всех доходит вся опасность ситуации. Любопытные головы пропадают за частоколом. Использую рывок, проскальзываю рядом с тушей жаруна, оставляя клинками два глубоких пореза во всю ее длину. Еще некоторое время шинкую мягкую плоть твари. Срабатывает чутье. Отпрыгиваю с помощью пространственного скачка. Снова все щупальца Жерона переключаются на меня. Видно, я разозлил его своей выходкой. «Никто не должен атаковать босса!» Кричу спрятавшимся товарищем за чистоколом. «Лучше отведу эту тварь куда подальше от поселения, а там посмотрим. Не впервой сталкиваюсь с такими проблемами». «Мой молот не возвращается!» Доносится полное негодование и обиды возглас Сереги. Хех, Жарун сожрал молоточек. Говорили же, валите и не лезьте. «Чем мы можем помочь? Гляжу у босса иммунитет к магии. Может, давай я светом долбану по нему?» С беспокойством интересуется Ян. «Или я с помощью магии Земли?» Предлагает Гух. «Пипка, веди сюда сокрушителей!» Из-за стены раздается голос Бенпина, призывающего одного из магомехаников-хоббитов пустить в бой деревянных гигантов. В этот момент, после череды отскоков, уворотов, разворотов, прыжков, оказываюсь лицом к жарону. Щупальца успевают оплести стопы обеих моих ног. Срабатывает очередное чутье, обрезая клинками органеллы слизня и замечая, как от его тела выстреливают два передних щупальца. Те самые, что притянули к себе мохнатую восьмисотую абразину из пещеры в разломе. Они напрямую, а не через землю, как обычно, устремляются в мою сторону. Успеваю прогнуться на мостик, и два толстых скалистких жгута проносятся надо мной, а затем обратно всасываются в тело жаруна. Отталкиваюсь ногами, перекидываю их через себя и оказываюсь твердо стоящим на земле, а уже через мгновение переставляющим свои стопы для избежания их контакта с щупальцами слизня. Переведя дух, отвечая на вопросы. «Помощи пока не надо! Не рискуйте!» Сейчас я отведу эту тварь подальше от поселения. Затем поэкспериментируем с большого расстояния, чтобы щупальца не смогли ни до кого достать. Деревянных гигантов тоже пока не надо. Пошлите кого-нибудь за хрячом и Кириллом. Думаю, огонь будет более действенным средством против этого существа. Уже послали. Отлично. Это уже хорошая новость. Как появятся, отправляйте их за мной следом. «Всех остальных предупредите, чтобы не приближались близко к монстру! Не заметите, как он вас схарчит!» Решаю пройтись тем же путем, что уводил от поселения дракона, между лесом и рекой. Отойду на пару километров, запетляя в лесу. Жарон не показывает мастерства скоростного передвижения. Улитка она и есть улитка, хотя вверх по стене он поднимался шустрее а в лесу совсем замедлится, вернее, я на это надеюсь. И вот тогда можно будет обрушить на него дистанционные атаки. К этому времени их рыч с Кириллом, возможно, подоспеют. Земля. Локация «Шелест густой листвы», соседствующая с локацией «Разлом стрекочущих полей» — Шисса. Представительница расы Цаша осторожна и неслышна для не только человеческого — но ну и звериного слуха пробирается через лесную чащу. Ее мысли мечутся с одной темы на другую. Планета за небольшой срок перерыва ее посещений сильно изменилась. Деревья выросли еще выше. Растительность стала гуще, добавилось разнообразие во флоре и фауне. Появились названия локаций. Но девушку это никак не останавливает и не затрудняет ей путь. Главное, это ее цель. Нужно отыскать Хирсова выродка и покарать ужасные и свирепые Хирсы. Сколько намучилась ее раса, гоняясь за этими остатками последователей древней и могучей исчезнувшей расы, от названия которой остались лишь имена родов. Да и то не всех. Хирсы были названы младшими братьями некого рода Харсайцы. Те тоже имели глаза, светящиеся зеленым. И чем сильнее и ярче это излучение, тем могучий... В физическом и особенно магическом плане были представители этого рода. Вообще, роды той давно канувшей древней цивилизации отличались цветом глаз. Шиса помнила историю из хроник-кладки, которую она тайком успела прочесть во время учебы, пока старшие не видели. В ней описывался бой мага рода Дарсайцы, родственного Харсайцам, что в одиночку сдерживал флот другой давно вымершей цивилизации. Цаасши в те времена только вышли за пределы своей звездной системы и узнали о существовании других рас. Шиса помнила описание древнего мага, отличительной чертой того были светящиеся пронзительно-синим глаза. От размышлений ее отвлекает шум множества шагов и голосов за начинающимся просветом среди деревьев.